«Прощание! Ваше Высочество, вам следует стоять чуть-чуть левее». Тихо прошептал распорядитель за спиной принца Матвея, после чего, слегка подтолкнув, поставил его так, как положено, согласно всех процедур и обычаев. Сейчас они с матерью присутствовали на весьма печальном празднике. Кому-то праздник, а кому-то горе. Однако Матвей понимал, что его отец отмучился. Отмучился сам и перестал мучить других. В последние дни, согласно докладам агентов тайной службы короля, которые уже старательно предоставили представителям королевской семьи все необходимые данные, Иван V действительно вел себя очень неадекватно. По сути, он уже умирал, но при всем этом продолжал что-то требовать, приказывать и даже приказывать зов кого-нибудь наказать, что и привело к тому, что паника охватила последних приверженцев короля, и дворец просто опустел. Сбежали даже садовники. Возле короля остались только двое старых слуг, которые просто не могли бросить своего хозяина и старательно обслуживали его, снося многочисленное оскорбление, унижение и угрозы. Вот только к этому времени он сам уже ничего не мог поделать. Он лежал пластом и гнил заживо, однако продолжал угрожать всему миру и требовать кого-нибудь казнить, что уже само по себе вынуждало стараться держаться от него подальше. Сейчас же, конечно, все эти дворяне снова начали ползаться в королевский дворец. Вот только они не учитывали того, что принц Матвей прекрасно запомнил подобные отношения со стороны этих разумных к своей семье и не собирался им это прощать, так как данные индивидуумы предали их. Сейчас он старательно понимал отношение к этому вопросу того самого семёна который не мог просить предательство со стороны короля. Но это было теперь и не мудрено. Подобный подход к делу действительно был против всех правил и законов, не говоря уже про каноны самого кодекса, про дворянскую честь и достоинство. Король Иван V действительно предал своего вассала. Длительные беседы по душам после того, что случилось в его замке, открыли принцу глаза нарушения всё происходящее. Да, возможно, этот молодой дворянин его к чему-то и принудил, но сейчас это не имело значения. Сам принц всё это отметал как несостоятельный мусор, так как понимал главное. В этой ситуации огромное значение имеет тот факт, что именно Семён сделал для их семьи. Один только факт того, что он спокойно предоставил им два раза по 100 тысяч золотых, уже говорил сам за себя, не говоря уже о чём-то ещё дополнительно». К тому же, неожиданно для всех членов королевской семьи в замке графа Деарн вдруг обнаружились королевские регалии, корона короля и скипетр. Оказалось, что семён умудрился каким-то образом вывести все это из королевского дворца прямо перед их приездом, чем фактически уничтожил без какой-либо жалости любые поползновения различных разумных, желающих короноваться и воспользоваться смертью Ивана V. Более того, когда они прибыли в столицу после весьма своевременного и бескровного разгрома войск дворян, пытавшихся устроить мятеж, стало известно еще и о том, что каким-то чудом те же представители тайной службы умудрились спасти от разграбления казну королевства. Хотя сам Матвей почему-то подозревал, что в данной ситуации, да и в самом этом деле, тоже был замешан этот хитроумный молодой дворянин. Ведь даже несмотря на потенциальную вражду со стороны королевской династии, он продолжал действовать на благо государству и умудрился сделать куда больше полезных вещей, чем все остальные дворяне и придворные. И уже только за это сам принц был ему благодарен. А учитывая весьма своеобразные отношения, которые внезапно возникли между его матерью и Семен Сейчас Матвей мог только надеяться на то, что хотя бы так удастся исправить то, что они сделали по отношению к этому молодому дворянину. Ведь сам принц прекрасно помнил о том, каким был его отец за того, что случилось. Вполне адекватным и хорошим королем. И даже неплохим отцом, который не забывал про своих детей. В частности, Иван V не забывал про принца Матвея. А вот то, что случилось с ним после того, как он вдруг, непонятно по какой причине, решил пойти на поводу у церковников, все понеслось буквально ко всем чертям. Сначала умер старый граф Деарн, который для самого принца был как добрый дедушка. Потом это проклятие, которое уничтожило его отца и сейчас сам принц чувствовал себя так, будто бы он неожиданно оказался прямо на месте Семёна, один в окружении врагов, так как за это время он прекрасно понял тот факт, что просто как отдельный индивидуум он никому не нужен, и фактически был уничтожен собственным окружением, которое с радостью отправило бы его на эшафот, лишь бы получить какую-нибудь выгоду. Естественно, что после всего случившегося сам принц уже заранее сделал определенные выводы, и не только в отношении единой церкви, которая едва фактически не уничтожила королевство, но и в отношении собственных придворных, которые показали себя с очень нелицеприятной стороны. Теперь он прекрасно понимал то, по какой причине сам семён просто недолюбливал этих разумных. Этот молодой парень никогда не доверял их улыбкам и радости при встрече. Сейчас вся эта гниль вылезла наружу и стала вполне понятной. но ну а то, что в результате всех этих своеобразных интриг, по сути, семён стал фаворитом королевы, так это дело такое. Мать Матвея сейчас не замужем, она вдова, так что она может развлекаться, как того захочет. Да и сам молодой принц прекрасно понимал, что наверняка найдутся те, кто явно захочет воспользоваться одиночеством королевы и предложит ей свои услуги подобного рода. Так лучше пусть в этом случае именно семён занимается таким делом. Тогда и королева меньше глупости наделает, и семён будет под рукой. В случае нужды. Ведь сам принц понимал, что в данной ситуации есть определенные угрозы, с которыми ему самому нужно бороться. Но в одиночку это будет сложно. Сейчас же, пока он размышлял над всем этим, принцу приходилось стоять в этой похоронной процессии, которая занималась проводами в последний путь короля Ивана V. И вполне естественно, что здесь тут же собрались все прихлебатели или заблюды, которые пытались сейчас выслужиться перед новой властью. Вот только рядом с молодым принцем стояли именно те, кто не бросил их семью в беде. И сразу же по первому зову пришел на помощь. Эти два высокородных, а также их дворяне-вассалы, сейчас создавали довольно плотный щит, который закрывал членов королевской семьи от любой угрозы. Уже только поэтому сам принц понимал, кому стоит доверять, а кому нет. Ко всему прочему, он также обратил внимание и на то, что среди присутствующих на похоронах послов соседних государств на данный момент отсутствовал тот самый граф из королевства Хирган, откуда прибыла когда-то и его собственная мать. Судя по всему, конфликт интересов возник достаточно серьезный, хотя и мать, и семён старательно объяснили Матвею сложности этой ситуации. Дело было именно в том, что ситуацию осложняла именно рвение этих разумных, которые хотели что-то получить, но не говорили ничего о том, что именно они хотят. Им зачем-то было нужно загнать королевскую семью в долги. А учитывая тот факт, что даже на прямые вопросы королевы ответов она так и не получила, можно было понять, что в данной ситуации эти хитрецы перехитрили сами себя. Им нужно было хоть как-то попытаться договориться. Нет же. Они стали договариваться, пытались как-то отговариваться, отшутиться, говорили какие-то глупости. Однако официально утверждать то, что в данном случае им ничего не будет нужно от королевской семьи Китти же они даже не попытались сказать. Так что в данном случае королева просто отказалась иметь с ними какие-либо дела и потребовала убрать их от двора. Интересно было бы посмотреть на то, как их накажет король Дмитрий за подобную несостоятельность, ведь они совершили серьезный просчет, тот самый просчет, который для этих индивидуумов может стать серьезной проблемой. Что-то подсказывало ладому принцу, что тот самый семён явно не сделал бы подобные глупостей. К тому же он действовал очень быстро, фактически на ровном месте, находя какие-то идеи и возможности. Одно только то, как он стровил между собой мятежников, уже стоит отдельного упоминания. Да, тому барону Дезарн, который выступил в данном случае приманкой, можно будет дать графский титул и земли его соседа, который совершил глупость и присоединился к мятежникам. Только вот и чего не понимал молодой наследник трона, так это именно то, по какой причине тот самый граф, ставший мятежником, не предоставил до своих товарищей собственные земли. Чего он так боялся? Может быть, того же самого, чего также опасался Семён, когда оговаривал с королевой необходимость компенсировать все то, что может произойти с территориями его земель: разграбление, уничтожение, вполне может быть. Однако даже несмотря на все это, он сумел сделать всё, что было нужно. Да, королевская вернет ему все долги. Уж в этом сам принц был уверен. Да и допускать больше подобных глупостей, как случилось с его отцом, он не собирался. Сейчас он прекрасно слышал за своей спиной шепотки дворян, которые все никак не могли понять тот факт, как же королевская семья простила графа де Арн, представителя той самой семьи, который проклял Ивана Пятого. А тут все просто. Они признали свою вину в случившемся. Ведь если бы не предательство, то ничего бы этого не произошло. И даже мятежа, возможно, бы не было. Хотя сейчас сам молодой благородный понимал, что от этого никуда не денешься. Эти разумные рано или поздно все равно бы проявили бы себя. И по старались бы навредить королевской семье. Сейчас же они все проявили бы себя. А значит, уже будет куда проще бороться с остальными. С теми, кто захочет как-то им навредить. Оставалось только дело за малым. Разделаться с долгами. Тех герцогов, что им помогли, придется наградить. Возможно, придется сделать передел земель. Те две семьи высокородных, которые провинились, останутся без маноров Появятся, скорее всего, новые высокородные. Придется решать этот вопрос. Да и сам семён Д'Арн сейчас уже больше будет похож на герцога со своими землями. Ведь его графство уже почти в четыре раза превышает размер обычных территорий такого дворянина Однако спешить с новым титулом этот парень не собирается. Ему словно доставляло удовольствие, что какой-то провинциальный граф может запросто использовать королеву, как только захочет, в постели. Подумав об этом, молодой принц едва не рассмеялся. Однако ему пришлось сразу сделать серьезное лицо. Нельзя улыбаться на похоронах, тем более, когда ты провожаешь в последний путь любимого отца, хотя сейчас сам в этом совсем немного сомневался. Именно по той причине, что благодаря отцу он получил прозвище «сын крятого преступника», ему пришлось унижаться, просить прощения и извиняться перед тем же Семеном де Арн. Да, это было необходимо, но если бы Иван Пятый не сделал ничего подобного, то в данном случае это все не пришлось бы делать, и это имело свое значение. Конечно, сам семён не хотел появляться в столице, тем более, что сомневался сама королева наставила на этой встрече. Но это было и не мудрено. В данном случае женщина хотела получить то, что считала нужным. И для начала ей хотелось иметь под рукой того, кто хотя бы относится к ней как к женщине, а не как к статуэтке, которую можно использовать. А уже потом она хотела иметь под рукой того, с кем можно посоветоваться. Ведь все советы этого молодого парня, как ни странно, оказались эффективными, и отрицать этого не приходится. Хотя семён сам отказывался от официального звания советника короля, который ему хотели предложить сам Матвей и королева Анастасия. Однако при этом он заявил о том, что готов им помогать в случае необходимости. И якобы он уже придумал то, как это можно сделать. Хотелось бы узнать о том, что это будет на самом деле. Это все станет понятным позже. Сейчас же сам принц понимал, что вскоре все начнется снова. Какие-нибудь сюрпризы, интриги. И в первую очередь со стороны тех, кто появился на этой планете не так давно. Те самые аграфы, которые своей внешности сумели запудрить разум всем присутствующим здесь разумным. Они же чего-то хотели от семёна Но сейчас, видимо, именно из-за войны банально исчезли куда-то. Но война и смена власти уже закончилась. Так что можно ожидать, что они появятся снова. И тогда принц Матвей уже будет главным готов их встретить. Теперь ему хотелось бы с ними рассчитаться. За все. Точно так же, как с ними рассчитался бы и сам Семен Деарн. Один только его поступок в отношении королевы Анастасии чего стоит. Да так, что по ночам ее виск даже до покоя в принца доносился. Ему даже было как-то завидно. Хотя он был еще слишком молод для этого. Но понимал, что рано или поздно сам станет таким же. Кто будет использовать своих врагов так, как только возможно. Судя по всему, у Семена в этом был большой опыт. Как лихо он разделался с теми, кто буквально десятки лет интриговал при дворе короля. Что Матвея даже зависть брала. Хотя он понимал что в поним Ситуации, нужно думать немного о другом О том, как можно будет исправить это положение Сейчас семён не доверяет им Да, есть определенные обязательства И чтобы исправить отношения между их семьями Сам принц собирался сделать все, чтобы эти обязательства Были выполнены до последней точки Даже если ему придется подарить семёну собственную мать А что? У нее все равно рано или поздно Появится какой-нибудь фаворит Так пусть лучше этим фаворитом будет тот, кому доверяет Сам будущий король, и который не навредит Ни королевской семье, ни всему государству Своим вмешательством в их политику А то, что фавориты часто поступают подобным образом Матвей даже не поддавал сомнению. Сколько было в истории таких случаев, когда какой-либо фаворит, либо фаворитка доводили страну до войны? До гражданской или до войны с соседями это не имеет значения. В данном случае имеет значение именно тот факт, что они вмешивались в происходящее. В данном случае семён был более предпочтителем. Именно из-за того, что не желал никакой войны. И не лез политику, пока его не вынуждали это делать. Ему это все просто мешало. Он хотел жить спокойно, заниматься какими-то своими делами. Например, приведение своих новых территорий в порядок. Вот пусть и занимается сейчас своими делами. На какое то время его оставит в покое, тем более, что ему надо восстанавливать свою казну, которую он потратил, передав на помощь королевской семье 200 тысяч золотых. А это стоит учитывать. Заодно и сам принц теперь будет спокоен за эти земли. Может, даже удастся выяснить то, что же там есть такое, что подобным образом заинтересовало даже короля Дмитрия. Честно говоря, после всех этих событий, которые произошли за последнее время, принц Матвей перестал доверять собственному родному дядьке. Ведь тот сам пытался использовать их семью ради собственных целей, ничего и никому не объясняя. А это было очень плохо. Скорее всего, сейчас сам Матвей чувствовался себя так же, как себя ранее чувствовал и сам семён когда Иван V попытался чего-то достичь при помощи собственных махинаций. Зато теперь у него есть возможность исправить положение и вернуть все долги, чем Матвей и собирался заняться. Тяжело вздохнув, он постарался сделать куда более грустное лицо, чем у него было до этого времени. Именно для того, чтобы все присутствующие рядом разумные видели его скорбь и горе, а остальное их уже не касается. Он уже потом покажет им свой характер, когда придет его время. А пока ему нужно учиться интриговать и мстить, точно так же, как это научился каким-то образом делать Семен де Арн. И принц даже не собирался спорить с тем, что делает он это весьма эффективно.